Наглость дьявола была поистине безгранична. Через несколько минут он позвонил из автомата и, ни словом не упоминая о происшедшем, потребовал чемодан. Мне очень хотелось сбросить чемодан ему на голову, но меня удержало опасение, что повреждение чемодана даст ему повод и впредь не оставлять меня в покое. Он может, например, подать на меня в суд, призвав в качестве свидетелей тех людей, которые будут наблюдать момент сбрасывания чемодана с четвертого этажа. Поэтому я поступила по-другому. Нашла моток веревки, привязала веревку к ручке чемодана и без особого труда спустила его с балкона, не вдаваясь ни в какие объяснения. Когда я занималась спуском чемодана, у меня была возможность обозреть ближайшие окрестности моего дома, и я заметила, что напротив, на газоне, Какой-то человек чинил сирену, лежа под машиной, другой сидел на траве рядом и с мученическим выражением лица передавал первому инструменты. Оба с радостью бросили работу и с большим интересом наблюдали за моими манипуляциями с чемоданом, после чего с явной неохотой вернулись к прерванному занятию. «Тоже мне нашли развлечения, будь у меня граната швырнула бы в них». Разорванную цепочку я соединила куском толстой проволоки. Хорошо она нашлась в квартире. Я понимала, что это совершенно недостаточные меры безопасности, и принялась за поиски дополнительных средств. В результате поиска в буфете была обнаружена большая и тяжелая колотушка для отбивания мяса на очень длинной ручке. Кроме того, я приготовила большой кусок ваты, завернутый в марлю. Это на тот случай, если они хитростью заставят меня приоткрыть дверь на длину цепочки и через щель попытаются воздействовать на меня каким-нибудь химическим средством, распылив его. Думаю, что вышеупомянутая маска, если не полностью обезопасит меня от воздействия усыпляющего или наркотического газа, то, во всяком случае, значительно ослабит его действие. Вооружившись наступательным и оборонительным оружием, я почувствовала себя более уверенно. За три дня, проведенные в добровольном домашнем заточении, я дошла до ручки. Скопившееся во мне раздражение требовало выхода, и я с готовностью бросилась к телефону, как только он зазвонил. «24-18». Сказал незнакомый голос. «Полковник просит вас прибыть к нам. Приехал человек из Интерпола. Полковник велел сказать, что настоящий. Сейчас они с полковником в городе, но через час будут ждать вас в гранте». «Дудки», — невежливо ответила я. «Как, простите?» «Дудки, пусть ждут, если им так хочется, но я не приеду. Я же говорила, что не выйду отсюда». Через десять минут он опять позвонил. «Двадцать четыре А если они с полковником приедут к вам?» «Если согласны разговаривать на лестнице, пусть приезжают. В квартиру никого не впущу». «Тогда приезжайте вы, мы дадим вам сопровождающих». «Подавитесь своими сопровождающими». В состоянии крайнего душевного напряжения ожидала я весточки от Алиции. Твердо решив никому не верить, пока не получу доказательств, что этот человек послан ею. Ярость бушевала во мне, как лава в действующем вулкане. Через полчаса позвонили в дверь. Закрыв лицо маской и взяв в руки колотушку, я подошла к двери. Полная решимость пустить ее вход при малейшем подозрительном движении. Так как от по-прежнему не было никакой вести, У меня были все основания полагать, что это опять гангстеры. Как видно, у них не осталось времени, и они идут в банк За дверью оказался незнакомый человек. Так я и думала. — Чего надо? — невнятно произнесла я, так как вата порядком таки мешала. — Я от полковника Едлины, — сказал незнакомец, глядя на меня с удивлением. — Двадцать четыре восемнадцать. «Буду вас сопровождать». «Поищите себе другую компанию. Вот если бы тут на лестнице стоял полк солдат в полном амудировании, я, может быть, и вышла. Да и то, если бы с ними был сам премьер Царанкевич, потому что только его я хорошо знаю в лицо. Так что привет, марш в Родопы. Прежде чем он успел ответить, я захлопнула дверь. Вскоре по телефону возобновились переговоры и уговоры. Мне предлагались на выбор две возможности – или полковник приезжает ко мне, или я к полковнику. От визиты его ко мне я тут же отказалась категорически, ведь этот несчастный человек, которого обманывают на каждом шагу, я, разумеется, имею в виду полковника, не сможет явиться ко мне в сопровождении всего своего отдела. С ним будут один или два человека, разумеется, бандиты, которым он полностью доверяет. А они прикончат здесь и его, и меня. Из двух зол лучше уж мне ехать к нему, но не в грант же. Наконец позвонил сам полковник. Я все понимаю, но так не может дальше продолжаться. Мне доложили, что вы никого не желаете впускать в квартиру. Не желаете вы также приехать в грант. «И силой вы меня отсюда не вытащите!» – дополнила я. «Так что же вы предлагаете?» «Так и быть. Я пойду на большой риск и сама приеду к вам, но только в главное управление, и только после того, как предварительно сама позвоню вам туда. Больше я не попадусь на удочку, позвоню сама. Надеюсь, телефонная книга не была подделана два года назад в предвидении теперешних событий и номер вашего телефона в ней настоящий. Но прошу учесть, что всякого, кто по дороге попытается приблизиться ко мне, я бью без предупреждения, чтобы потом не было претензий. «Ладно, бейте. В управлении я буду через пятнадцать минут. Звоните и приезжайте, но не подводите. Дело неотложное». Выждав пятнадцать минут, я позвонила в управление. Коммутатор сразу соединил меня с нужным номером. Несколько гудков, и вот в трубке послышался несколько запыхающийся голос полковника. — Фу, еле успел. Пришлось бежать по лестнице. Какие еще физические упражнения запланированы у вас для меня? — Пока не знаю. — Ладно, приеду. — У вашего дома находятся двое наших людей. Не бейте их. Впрочем, они предупреждены и будут держаться на расстоянии. Жду. Уже стемнело. Лестница была освещена. С ножом в одной руке и колотушкой в другой я впервые покинула квартиру после трех дней сидения в заперти. Оружие мешало мне запереть дверь, но я как-то ухитрилась сделать это и спустилась вниз». Как же теперь мне отключить противогонное устройство в машине, не выпуская из рук ножа и колотушку? А тут еще сумка в руках. Переложив оружие в левую руку, я принялась правый шарить под задним крылом и, разумеется, прикоснулась ключом к кузову. Раздался истошный вой. Я сама испугалась и, забыв всякую осторожность, быстренько отключила установку. Вой прекратился. Осмотревшись, я увидела на другой стороне улицы двух мужчин, тех самых подозрительных типов. Они стояли возле своей уже отремонтированной сирены и внимательно наблюдали за мной. Хотя уличные фонари светили слабо, я на всякий случай грозно глянула на них и села в машину. Сложив свое оружие на коленях, я тронулась в путь». Следом за мной двинулась сирена. Пожав плечами, я сильно нажала на газ. Расстояние между нами должно было резко увеличиться, но, глядя в зеркало заднего вида, я убедилась, что ничего подобного не произошло. Сирена не отставала от меня. Странно. Я проверила ручной тормоз, не затянут ли он случайно. Потом опять посмотрела назад И тут что-то внезапно упало на мостовую прямо передо мной, и я это переехала. Мне стало нехорошо. Неужели человек? Никогда в жизни я не наезжала на человека. Раз переехала курицу, так и то несколько дней была не в себе. Дальше я действовала уже автоматически, забыв обо всем на свете. Пяти метров мне хватило, чтобы остановить машину. В этом месте дорога шла с небольшим подъемом вверх, и меня занесло поперек мостовой. Оставив машину включенной на первой скорости, не знаю, когда я успела ее включить, я выдернула ключи зажигания и выскочила из машины, на ходу подхватив покатившуюся с колен колотушку. Не знаю, что бы я сделала, если бы то, что я переехала, оказалось человеком. Но это был не человек. Это была доска, тщательно обмотанная тряпками. Я ее хорошо разглядела при свете уличных фонарей. Я чувствовала, что вот-вот потеряю сознание. У меня не было сил подняться, и я продолжала стоять на коленях посреди мостовой, склонившись над проклятой доской. Какой-то человек подбежал ко мне, взял под руку и попытался поднять».